Глава 72. Писантный Хилтон Лоу Кросби с супругой выбыли из отеля Касамона. Кросби позвало его Хилтон» и потребовал приюта в американском посольстве. И я оказался единственным постояльцем отеля в сто комнат. Номер у меня был приятный. Он, как и все другие номера, выходил на бульвар имени мучеников за демократию, на аэропорт Манзана и Бульварскую гавань. Касса Мона архитектурой походила на книжный шкаф, глухие каменные стены позади и сбоку, а фасад сплошь из сине зеленого стекла. Город с его нищетой и убожеством не был виден, он был расположен позади и по сторонам за глухими стенами Касса Мона. Моя комната была снабжена вентилятором, там было почти прохладно. Войдя с ошеломительной жары в эту прохладу, я стал чихать. На столике у кровати стояли свежие цветы, но постель не была заправлена. На ней даже подушки не было, один только голый, навехонький поролоновый матрас, а в шкафу ни одной вешалки, в уборной ни клочка, туалетной бумаги. И я вышел в коридор поискать горничную, которая снабдила меня всем необходимым. Там никого не было, но в дальнем конце дверь стояла открытой, и смутно доносились какие-то живые звуки. Я подошел к этой двери и увидал большие апартаменты с полом, с закрытым мешковиной. Комнату красили. Но когда я вошел, двое маляров занимались не этим. Они сидели на широких и длинных козлах под окнами. Они сняли обувь. Они закрыли глаза. Они сидели лицом друг другу, и они прижимались друг к другу голыми пятками. Каждый обхватил свои щиколотки, застыв неподвижным треугольником. Я откашлялся. Оба скатились с козел и упали на заляпанную мешковину. Они упали на четвереньки. И так и остались, прижав носы к полу и выставив зады. Они ждали, что их сейчас убьют. «Простите», — сказал я растерянно, — «не говорите никому». Жалобно попросил один. «Прошу вас, никому не говорите». «Про что? Про то, что видели. Я ничего не видал». — Если скажете, — проговорил он, прижавшись щекой к полу и умоляюще посмотрел на меня, — если и скажете, мы умрем на курюке. — Послушайте, ребята, — сказал я, — то ли я пришел слишком рано, то ли слишком поздно, но, повторяю, я ничего не видел такого, о чем стоит рассказать. Прошу вас, встаньте. Они поднялись с пола, не спускаясь с меня глаз. Они дрожали и ежились. Мне еле еле удалось их убедить, что я никому не расскажу то, что видел. А видел я, конечно, боконистский ритуал, так называемое бокомару или обмен познанием. Мы, боканисты, верим, что, прикасаясь друг к другу пятками, конечно, если у обоих ноги чистые и ухоженные, Люди непременно почувствуют взаимную любовь. Основа этой церемонии изложена в следующем Калипсу «Пожмем друг другу пятки и будем всех любить, любить, как нашу землю, где надо дружно жить».